Глава 19 Забегая вперед, хвала всем богам, так оно и оказалось. Сейчас же, поспешая в меру лошадкиных сил, мы двигались к намеченной цели, во все глаза и уши познавая этот новый мир и привыкая к нему. В условиях свободы, следует признаться, он был вполне себе приятным. Я думаю, так выглядела наша родная реальность сколько-нибудь сотен лет назад. Нормальные люди, деревья, травка, кузнечики. Ну, вы понимаете, о чем я. Полная адекватность, по нашим меркам. Ну да, сложных полезных технологий, упрощающих жизнь, пока не придумали. Удобства на отметке «допустимый минимум». Главное, что здесь не водились всякие зловредные мифические существа. А то Лиля тут было поделилась знаниями по теме, порассказывала, в какие безумные божественные фантазии мы имели все шансы угодить. Ну, про темных магов, вампиров и прочих гоблинов даже я в курсе. А вот, например, про подземных каннибалов-морлоков послушала впервые и даже с интересом. Но очень порадовалась тому, что никаких подобных монстров не обитало в той пещере, где мы себя обнаружили. А то, представьте себе, открываем глаза, а стёкла машины облепили кровожадные зубастые морды. Караул! Так что лучше уж все как есть. Не совсем привычно, не вполне удобно, но традиционно. К тому же комфорта нашему нынешнему существованию добавлял приличный запас монет, приватизированный у тесака. Понятное дело, наличие такого богатства мы не афишировали. все должно было оставаться в рамках легенды, но и нужды в самом необходимом не испытывали. И вообще, наличие вот этой финансовой подушки безопасности на случай мало ли чего очень благоприятно сказывалось на настроении и общем состоянии нервной системы. Честное слово, уже несколько раз мысленно поблагодарила бандитского главаря за бережливость, оказавшуюся такой полезной для нашего небольшого коллектива. А еще в дороге думалось о том, как хорошо, что в любом из миров существуют замечательные, надежные, готовые прийти на помощь люди, такие, как вот барон, к которому мы ехали, как дядя Миша. При мыслях о нем, о том нашем родном доме накатывала тоска. все таки уверяю вас, не так просто взять и смириться окончательно с метаморфозами, приключившимися с нашими жизнями. Особенно часто об этом вспоминалось именно в минуты покоя. «Ну что, как разумный человек, я просто гнала от себя худые настроения, запрещая оглядываться на прошлое и утешаясь тем, что дядя Миша там за нас отомстит. Уж в этом можно было не сомневаться». К вечеру второго дня подъезжали к Малею. В сгущающихся сумерках проводили глазами высевшуюся особняком на холме каменную громаду наглухо огороженную высокой стеной замок герцогов Малейских. Как по мне, совершенно мрачное и неуютное сооружение. Лили же была в полном восторге. Ожидания нашего эрудита в области фэнтези оправдались на сто процентов. Шерлок рассматривал массивную конструкцию с точки зрения практичности, уточнял у герцога всякие технические и бытовые нюансы. Вроде того, имеется ли в жилой части отопления и как в нее подается вода. Во взгляде же самого Крайтона сквозила тоска. Ничего, ничего, друг, осталось совсем немного, понимая состояние парня, подбадривал его Сергей. Вот только наведаемся к твоему барону, сообразим, как действовать, и все исправим. Утешение, конечно, слабое, отца Крайтон уже не увидит никогда. Он даже не имел возможности проститься с ним на похоронах. Но тут как бы не ни хотелось ничего не изменить. Рассмотреть столицу в этот раз не удалось. К жилищу Блона, расположенному на ее окраине, прибыли почти в полной темноте, слабо освещаемые лишь светом окон, тускло маячивших откуда-то из глубины густой растительности. Очевидно, сразу за забором начинался сад. Крайтон подошел к кованым воротам и громко постучал массивным металлическим кольцом, выполнявшим, так понимаю, функцию звонка. Тишина. «Странно, куда подевался Ито?» — озадаченно произнёс герцог и повторил манипуляцию с кольцом. «Пошли отсюда вон, оборванцы!» — угрожающий рыкнул из-за забора хриплый мужской голос. «Ито, подойди сюда и прекрати кричать на всю округу!» Негромко, но уверенно приказал Крайтон. Сквозь толстые прутья ворот проявился силуэт высокого, худого, даже очень высокого и худого человека. Из-за заметной сутулости фигура его была похожа на вопросительный знак. В руках — горящий агарок в неглубокой чаше. Из того, что еще можно было разглядеть, портрет мужчины довершали прямые длинные волосы, свисавшие из-под шапки примерно до середины плеча. Какой-то прям неопрятный тип. С другой стороны, он же не виноват, что природа не наградила его привлекательной внешностью. Ваша светлость? Тем временем удивленно прохрипел Ито, подсвечивая себе огнем свечи. Но, простите, вы в таком виде, если бы не голос, ни за что бы не признал. Простите. Довольно извиняться Ито. Я бы и сам сейчас себя не узнал. Лучше поторопись открыть ворота и проводить меня и моих друзей к барону. «Конечно, ваша светлость!» По ту сторону загрохотали засовы. Через минуту мы в сопровождении сторожа уже шли по ухоженной дорожке к дому. Кстати, нескладный итак ко всему прочему, оказался еще и хромым. Так вот о чем я. Как там называл Крайтон жилище отцовского друга? Маленький уютный домик. Не знаю, что у них тут за мерки такие, но домик был вполне себе ого-го. Судя по площадям, Попадавшим в поле зрения барон Блон владел нормальным таким имением, практически в черте малея. Удовольствие сдается мнению из дешевых. Впрочем, все логично. Лицо, приближенное к самому герцогу, бедствовать не может. Большое двухэтажное строение выглядело действительно ухоженным и уютным, что снаружи, что изнутри. Хорошо обработанный камень, не менее старательно облагороженное дерево на ходу зажигает своего огарка дополнительный свет. «Слуга барона вел нас дальше». Не успев толком осмотреться в просторной прихожей с тканевыми обоями приятного кофейного оттенка, проследовали в гостиную, обставленную со вкусом. Пара диванов, массивный стол, стулья, банкетки и даже большой камин гармонично объединялись в один общий ансамбль. Не совру, как назвать этот стиль, если коротко, то все здесь выглядело добротно, основательно, но не без некоторого умеренного изящества. Хороший дом. Включив пятирожковый светильник, Ита оставил нас и поспешил на второй этаж оповестить о прибытии неожиданных гостей хозяина жилища. «Лиль, а это нормально, что здесь так... немноголюдно?» шепотом спросила нашего главного эксперта по Средневековью. «В самом деле, кроме сторожа, мы до сих пор не увидели ни единого лица». Я, конечно, не великий знаток фэнтезийных романов, но отсутствие слуг в таком богатом доме просто даже логически показалось странным. Может, спят уже все? Так же тихо предположила сестра. Совсем скоро со стороны лестницы послышались шаги, взбудораженные голоса, и мы примолкали. «Ваша светлость, мой бедный мальчик, неужели это действительно вы?» Взволнованно заговорил мужчина, появившийся в дверях. Это был симпатичный толстячок, лет 50 в темно бордовом домашнем халате. Пухлые, гладко выбритые щеки, темно русые волосы, аккуратно зачесанные вокруг большой лысины на макушке, пуговица носа, весь какой-то мягкий и сдобный. Многочисленные морщинки вокруг кругленьких серо зеленых глаз выдавали в нем добряка и балагура. Если бы не знание того, какую роль барон исполнял для старшего герцога и не окружавшая нас сейчас роскошь, на поддержание которой можно заработать только недюжинным умом, я бы точно сочла его простаком. Правда, сейчас в глазах Кетана Блона не наблюдалось ни грамма веселости. И вообще, от переживаний мужчина дышал так часто и тяжело, что я всерьез опасалась, как бы нашего хозяина не прихватил сердечный приступ». «Я китану, я старый друг». Крайтон поддержал барона под руку и помог присесть. Дальше герцог вкратце поведал, что был в плену, а мы — люди, которые помогли ему освободиться. Что мы тоже оказались заложниками банды, которая давно разбойничала в лесу и не давала покоя всему герцогству, но теперь бесчинством шайки конец. Что произошло с отцом? Кто осмелился устроить моё похищение? Что вообще происходит в замке? «Мне нужно многое понять, и больше некому довериться. Поэтому прежде всего мы поспешили в ваш дом». Завершил он свой рассказ. «Да, мой мальчик, нам есть что обсудить. Я верил. Верил и ждал. Как только до меня долетела новость о том, что герцог Малейский освободил пленника в грозной шайке тесака, я ждал каждый день и надеялся, что увижу вас первым». Серые бусины глаз Блона сделались мокрыми. Вы очень мудро поступили, что сохранили тайну своего лица и приехали ко мне. Но все потом. Сейчас же ужинать и отдыхать с дороги. Амина, срочно собирай на стол и готовь господам-гостям комнаты. Это уже не молодой, благообразной женщине, пришедшей вместе с хозяином и терпеливо дожидавшейся указаний в уголке». Амина кивнула объемным белоснежным чепцом и поторопилась исполнять приказ. «И всё же это странно». Задумчиво протянула я, пока мы с позволения барона обходили пустынный дом. Они с Крайтоном остались внизу в гостиной. «Что ты имеешь в виду?» — переспросил Сергей. «Отсутствие других людей и такое малое количество слуг. Я думаю, все прояснится», — за Шерлока ответила Лиля, с большим интересом разглядывавшая портреты, развешанные по стенам. «Этот барон такой милый дядька, и все здесь так красиво и чудесно» мы, наконец-то, сможем лечь в нормальные кровати и переодеться в достойные платья. Кто о чем? Впрочем, сестра оказалась права. Мое недоумение действительно разрешилось за столом, когда мы, умывшись, уселись за поздний ужин. Оказалось, что Блон и в самом деле очень надеялся, что Крайтон проявит осторожность и не бросится, очертя голову, прямиком в родной замок и не менее сильно рассчитывал, что именно он окажется тем самым плечом, на которое решит опереться молодой наследник. Поэтому Китано заблаговременно выслал основной штат слуг в баронство, оставив только самых доверенных — Ито и Амину. Желал сохранить прибытие герцога в максимальной тайне. Лично меня вся эта секретность уже начинала порядком напрягать, Хотя изначально я и поддержала идею до поры сохранить инкогнито молодого герцога. Что-то неуловимо настораживало. А что? Бог его знает. Вот и цеплялась за всякие мелочи, выискивая причины собственного беспокойства. Ладно, местным виднее, как поступить, а утро вечером мудренее. Подумала, укладываясь в кровать, где уже с полным блаженством устроилась Лилька». Нам выделили одну большую спальню на двоих, что было понятно. Крайтона здесь ждали, а вот нашу троицу нет. Амини готовить каждому персональную комнату посреди ночи, да еще и без помощников, ну, сами понимаете, мягко выражаясь, никто в претензии не был. «Спокойной ночи, Мариш!» Сестра чмокнула меня в щеку и поделилась одеялом. Свежие простыни, мягкая постель. Тело, наконец, получило долгожданное расслабление. Рщёлк, — клацнул замок с той стороны двери. «Что?» Мы с Лили одновременно подскочили на кровати.